люди десятая. Трое подруг сидели на лавочке в парке Туллы. Анна облокотилась на спинку скамейки и щурезь от утреннего солнца, бившего прямо в глаза, спросила. «Ну что, когда пробуем поход в данш в новом составе?» Елена выгнула бровь. «В новом?» Анна кивнула. «Ага, ты, я, Женя, киса». Девушка достала из инвентаря лук и прижала его к груди. Евгения хмыкнула. «Ты своему луку имя, что ли, дала?» А Светлана громко возмутилась. «Да ты достал уже со своим луком!» Она ткнула пальчиком в пузо подруги. «Ну вот, чего ты тычешь каждый раз в мою душевную рану! Что там не меч оказался? Убери ты с глаз долой свою хреновину!» На что она показала язык. «Привыкай! Мы теперь часто в данже ходить будем, так что постоянно будешь видеть этот лук!» И повернула голову к Евгении. «Ага!» Назвала его кисой. «Так-то у лука есть оригинальное название. Ты видела, когда обилки смотрела?» Она сама всмотрелась в характеристики Лука. «Ксём свьё фальк, но киса мне нравится больше». Евгению усмехнулась «Ну, киса-то киса». И тоже облокотилась на спинку скамейки. «Эх, теперь все данжи наши. Оторвёмся, денег нормально так поднимем. Я, наконец-то, на машинку копить начну». А Светлана покачала головой. «Денег-то мы теперь будем зарабатывать в легенде явно больше, чем тратим в игре. Это понятно. Но я теперь от Элии не отстану». — Буду ныть, чтобы она меня почаще именно с собой в данже брала. Она подняла указательный палец вверх и потрясла им. — 18 Я аж восемнадцать уровней за один данж подняла. Вы вообще такое представляете? евгений кивнула. — Конечно, представляем. Мы же все вместе в этом данже были. У меня плюс 15 Подруги перевели взгляды на Анну, и та ответила на незаданный вопрос. — 17 Светлана протянула. — Вот. Так что пусть Эли прокачает нас. Партизанка, блин. Евгения хмыкнула. «Партизанка — это потому, что всё это время молчала?» «Ага. Что ж, я только за вместе с Элькой побегать. Но, во-первых, не забывайте, у неё скоро свадьба в реале, и ей не недоданжев будет. А во-вторых, Женя усмехнулась, главное, чтобы сама Элька была не против». Подруги в ответ закивали. Анна задумчиво спросила. «Интересно, где эта Эля сейчас прыгает?